Столкновение интересов. Великий учитель задумчиво смотрел в огромное окно, выходящее на шумящий снаружи город. Сейчас он пытался решить возникшую перед ним дилемму. Не так давно, буквально два 3 месяца назад, он послал одну из своих вознесенных, на которую возлагал очень большие надежды, вслед за поставщиком псикристаллов, которые так интересовали его партнеров Чезахи. А с учетом того, что все его попытки навести контакты с этими поставщиками до этого провалились, то у этой девушки были своеобразные инструкции. Она должна была любой ценой заставить поставщика пойти навстречу интересам великого учителя. Судя по тому, что спустя какое-то как время от нее не было никаких известий, а сам великий учитель никак не мог с ней связаться, с этой девчонкой случилось что-то не очень приятное. Возможно, поставщику просто надоело внимание последователей великого учителя, с которыми он категорически отказывался иметь дело. В данном случае, если трезво размышлять, виноват был сам великий учитель. Кто ему мешал предложить этому разумному достаточно адекватную цену за его товар? Правильно, никто. Но в данном случае великий учитель пошел на поводу у своих детских эмоций, которые так часто транслировал его подрастающий организм, в котором сейчас находился разум Илгуса. Сейчас, когда он мог прагматично и спокойно рассуждать, Илгус отлично понимал то, что совершил довольно много грубейших ошибок, за которые сейчас приходилось расплачиваться. Он понимал и то, что раз у него не получилось силой или хитростью получить желаемое, то ему нужно перейти к честным коммерческим отношениям, ведь у него просто не осталось выхода. Буквально вчера он имел очень неприятный разговор с послом объединения исчеззахи. Светлейший и уполномоченный посол объединения исчезахи кондурпа позволил себе во время этого разговора проявить такие эмоции, которых от него не ожидал никто и даже великий учитель. иначе как в выплеском злости ненависти и ярости, Произошедшее он назвать не мог. Было заметно, что этот представитель объединения находится просто вне себя от охвативших его эмоций. Видно было и то, что полное отсутствие кристаллов, которые ему обещал великий учитель предоставить в обмен на зародыши живых кораблей, являлось для него не просто неприятным сюрпризом, а просто огромным разочарованием. Он позволил себе высказывать такие выражения в адрес великого учителя, что тот просто растерялся. Его детские эмоции едва не взяли верх над разумом. А согласно им, ребенок хотел просто плакать от обиды. Но именно это и помогло великому учителю взять под контроль тело и полностью заблокировать любые проявления детских эмоций. Сейчас он, конечно, понимал то, что с послом что-то не так. Ведь на то он и посол, чтобы в самых невероятных ситуациях Сохранить ясный ум и спокойствие. За всю свою долгую жизнь великий учитель впервые увидел представителя этой расы в таком состоянии. Если проводить какие-либо аналогии, то он был очень похож на разумного, который постоянно употребляет продукцию синдиката-треугольника и на данный момент просто не имеет к ней доступа. Короче говоря, он выглядел как обыкновенный наркоман во время ломки. Несмотря на это, Илгус собирался приложить максимум усилий к тому, чтобы все же получить необходимые пси для того, чтобы поменять их на зародыши живых кораблей. Слишком уж многое зависело от этого обмена. В последнее время сильно активизировались боевые флоты империи Антран. Той самой империи Драков, с которой у него шла активная война. В этой ситуации радовало еще и то, что согласно законам Содружества Никто не мог вмешаться в разногласия между двумя отдельными субъектами содружества. Иначе бы эти хитрецы наверняка бы попытались задействовать кого-нибудь из своих союзников. А денег для этого у них хватало. Сейчас маленький ребенок с древними глазами внимательно смотрел на суетливо живущий своей своеобразной жизнью город. Ему нужно было принять очень важное решение. Немного поразмыслив, он все же решился и потребовал, чтобы к нему привели вознесенного Конрада. Когда его последователь вошел в кабинет и преклонил колено перед своим учителем, Илгус постарался проявить к нему максимум участия. Сначала он поинтересовался его общим самочувствием и внутренним покоем. Для него было сейчас это очень важно, так как именно этот представитель из его последователей – Был знаком с поставщиком и мог с ним общаться. Понимая, что от той девчонки, которую он послал следом за поставщиком, толку уже не будет, Илгус оборвал с ней все связи, так и считал, что она уже мертва и не видел никакой необходимости поддерживать с ней каких-либо отношений. Она была всего лишь инструментом, который не оправдал надежд хозяина. Сейчас он собирался применить свой старый и надежный инструмент, вознесенного Конрада, который неоднократно доказывал ему свою практичность и способность выполнять поставленные задачи. Правда, с последней задачей он так и не справился. Но, как сейчас понимал великий учитель, вины вознесенного Конрада в произошедшем не было. Именно об этом сейчас и пошла речь. Аккуратно общаясь со своим последователем, учитель старался ничем не ранить его чувства, так как чувствовал, что тут уже на грани срыва. и виной этому были детские эмоции тела великого учителя. Тщательно объясняя свои претензии и то, что происходило с ним раньше своему последователю, Илгус старательно подводил его к той мысли, что надо бы сделать еще одну попытку выйти на контакт с представителями поставщиков. Едва эта мысль прозвучала, как великий учитель почувствовал волну противодействия, поднимающуюся в душе вознесенного Конрада, Видимо, события, которые были связаны именно с процедурой договоров с этим поставщиком, были настолько неприятны его последователю, что он даже был готов войти в конфронтацию с интересами самого учителя. Ранее Илуз бы уже взорвался от наплыва эмоций и постарался бы наказать ослушника. Но сейчас в нем жил холодный прагматик, который старательно уговаривал вознесенного Конрада для того, чтобы достичь нужного результата. Он старательно пытался поднять в нем и закрепить то самое профессиональное чувство гордости дипломата и переговорщика. Ведь для него должно было быть прямым оскорблением то, что кто-то не поддался его чарам и опыту, поэтому дело нужно было довести до конца. Великий учитель даже не заметил того, что проговорил со своим последователем почти 10 часов. В течение этого времени ему все же удалось пересилить сопротивление вознесенного Конрада и подтолкнуть его к той мысли, что ему необходимо все же закончить это дело успешно. Для этого Великий Учитель давал своему последователю полный карт-бланш. То есть он мог спокойно выбрать из коллекции артефактов, имеющихся в распоряжении Великого Учителя, все то, что считал нужно. Главное было необходимо получить в обмен партию пси которые были так нужны учителю. Когда Вознесенный Конрад все-таки принял эту мысль и отправился выполнять задание, маленький ребенок медленно прошел по громадному кабинету и сел в свое огромное кресло, устало вытерев солбопод. Так он еще не уставал никогда. Ведь он привык просто ломать своих последователей и заставлять делать то, что ему нужно. Но сейчас ему нужна была не кукла, молчаливо выполняющая приказ. Ему нужен был разумный, который сам мыслит и способен сам принимать решения. Только в таких условиях вознесенный Конрад мог достичь максимального результата. Илгус тяжело выдохнул, задумчиво снова посмотрел в окно. «Если бы только это все получилось...» когда он уже будет знать то, что ему нужно делать для того, чтобы получать необходимые для него ресурсы от этого поставщика. Захочет ли он сейчас вести какие-либо переговоры с его представителем? Ведь в последний раз он вел себя довольно агрессивно, когда выяснил то, что его просто хотели обмануть. Но все сейчас зависело именно от дипломатического мастерства и опыта вознесенного Конрада. Именно поэтому великий учитель разрешил ему воспользоваться своей сокровищницей, в которой находилась его коллекция артефактов древних. Теперь ему оставалось только ждать. Главное, чтобы его партнеры Чизахи на самом деле не рискнули обратиться за помощью к этим ящерицам, иначе все будет потеряно. Чизахи. Светлейший уполномоченный посол объединения Чизахи Кондур Паа метался по своему кораблю в ярости. Ведь, несмотря на все его предупреждения и угрозы, этот ребенок, возомнивший себя великим учителем, так и не выполнил условия его договора. А ведь всего-то нужно было доставить необходимые ресурсы и получить взамен это самое старье, зародыши живых кораблей. Но никаких ресурсов до сих пор не было. А «Триумвират» объединения уже не собирался больше ждать. Буквально на днях «Кондурпа» получил от них последнее предупреждение. и в его содержании уже совершенно не было никакого упоминания о том, что его семье будет разрешено жить в родной системе их народа. То есть все его труды, все его старания, все то, на что он пошел ради этого, все было бессмысленно. Триумвират отменил свое решение по поводу того, что его семья могла переселиться в родную систему их народа. Это было сродни смертному приговору. Поэтому во время последнего общения с главой системы «Кольцо Ларва» посол не стал сдерживать своих эмоций и высказал этому зазнавшемуся ребенку все то, что он про него думает. Его эмоции так хлестали через Крей, что этот детеныш был готов разреветься прямо в его присутствии. Но кондурпа это не беспокоило никоим образом. Ему было нужно найти эти кристаллы. Более того... Он уже чувствовал приближение очередного приступа, так как уже давно не употреблял энергию смерти. Сейчас он, как наркоман, искал хоть малейший намек на возможность получения необходимой ему энергии. Самое страшное было в том, что у него практически не оставалось времени. В очередном сообщении о Триумвирата было сказано о том, чтобы он немедленно возвращался в объединение Чизахи. Триумвират ни в коем мере не собирался терпеть некомпетентности своих сотрудников, особенно тех, которые занимались пустозвонством. А именно этим он и занимался, рассказывая Триумвирату о том, что в ближайшее время сможет доставить столь важный и нужный для них ресурс. Ведь благодаря этим кристаллам они наконец-то могли бы закончить самый важный в жизни их народа эксперимент. Они строили врата. Кто-то может подумать, что таких устройств достаточно везде. Но не таких. Только не таких. Эти врата должны были открыть дверь для представителей их народа в высшее измерение. Триумвират собирался перейти на новый уровень развития. Единственное, чего они опасались, так это того, что не все из них готовы для этого. Дело в том, что согласно древних догматов народа Чизахи и еще более древних легенд – Достигший просветления должен перейти на энергетический уровень существования, а это вечная жизнь. И все лучшие умы их народа пытались решить эту проблему. Не так давно, лет 300 назад, один из великих представителей их народа разработал систему врат благодаря которым любой представитель их народа мог перейти на энергетический уровень существования, даже не достигая того самого уровня просветления. Это создавало возможность для всех представителей их народа достигнуть высшего уровня существования. А вот самого уровня просветления, который считался невозможным для простого чизахи, при этом достигать было не нужно. За эту идею очень сильно ухватились представители знати. Ведь они были крайне далеки от высшего просветления. Проблемой для них было то, что в этом случае необходимо запастись Огромным объемом пси-энергии, которая бы запустила эту систему врат. Ведь чтобы пройти сквозь нее, нужно иметь эту самую энергию. А если ее нет, то никаких шансов у представителей Чизахи, вошедшего в эту систему, просто нет. Именно поэтому они так требовали, чтобы им доставили эти самые пси-кристаллы. И сейчас Кондур Паа стал тем, кто не дал им возможности перейти на новый уровень существования в ближайшее время. Естественно, что они не собирались составлять это безнаказанным. Но и он не собирался так просто сдаваться. Он отлично понимал то, что с ним сделают, как только он вернется в объединение с пустыми руками. Ради достижения высшего уровня представители их знать и пойдут на все, что угодно, даже на прямое нарушение всех законов. А именно это сейчас ему и было нужно. Если Триумвират отказался давать ему право на проживание в родной системе по закону, то он постарается сделать все, чтобы получить это право, нарушив все эти пустые и никому не нужные законы. Но сейчас ему нужно было найти какой-то способ зарядиться энергией смерти. Если он этого не сделает, то в ближайшее время ему станет совсем плохо. Первые признаки уже стали себя проявлять. Трясущиеся руки, резкие перемены настроения. Скоро у него начнет ломить кости. Внезапно какой-то сигнал отвлек его внимание от того, что он пытался овладеть своими эмоциями. К его кораблю приближался второй такой же корабль. Корабль из объединения. Откуда он тут взялся? В душе кондурпа начала подниматься целая волна ненависти и злобы. Это наверняка прибыли контролеры, которые должны забрать его для суда в объединении. Приблизившись, этот корабль медленно пристыковался к его кораблю прозрачным переходным каналом. И на одном из экранов посол увидел, как по нему прошло двое странных чизахи в полностью черных балахонах. Такие балахоны носили именно контролеры. Когда они приходили за кем-то из представителей народа чизахи, Он исчезал навсегда. Никто не знал того, что с ним происходило и куда он девался. Знали только одно — ничего хорошего не сулило появление двух фигур черных балахонов. Когда сзади него с легким чавкающим звуком открылась мембрана, пропускающая в помещение вошедших, светлейший уполномоченный посол объединения исчезахи Куандур медленно и с полным осознанием своей важности повернулся в их сторону. как он и предполагал, сзади него стояли двое в черных балахонах с эмблемами контролеров при Тревом Верате. Этих убийц знало и боялось все объединение. Значит, срок жизни посла пришел к концу. Любой другой на его месте просто сдался бы. Но только не он. Слишком долго он шел в своей цели. Слишком многих предал слишком многих отправил на тот свет, не дав достигнуть просветления. кондур медленно, словно стараясь надавить ему на психику, выдвинулся вперед более высокий контролер. «Вы пойдете с нами. У Триумвирата возникло много вопросов по поводу вашей деятельности в Содружестве. Вам придется за все ответить». В его голосе было столько презрения и ненависти, что кондур не выдержал и взорвался. Если бы кто-то взглянул на посла в этот момент в пси-диапазоне, то он увидел бы, что тело пау вспыхнуло темным светом, который превратился в своеобразные щупальца невиданного чудовища. Эти щупальца мгновенно пробили вспыхнувшие ауры контролеров и принялись высасывать из них саму жизнь. Видимо, эти контролеры так и не знали, с кем именно имеют дело. Поэтому не защищались так, как обычно защищаются от поглотителей жизни. Это дало ему возможность взломать их защиту, и начать поглощать энергию. Но, несмотря на это, контролеры все же были профессиональными убийцами, и они попытались его достать своими способами. Но все эти способы, которые они заранее подготовили, действовали бы против обычного Чезахи, но не против того, кто живет за счет поглощения энергии смерти. Ровно через пять минут в помещении остался только один кондур ПАА, Рядом с ним лежали две высохшие мумии, оставшиеся от самоуверенных контролёров. Да, энергии в них было очень много. Это говорило о том, насколько сильными бойцами они были. Их просто подвела самоуверенность. Но сейчас бывшему послу объединения, а ныне преступнику, нужно срочно принимать меры. Ведь на корабле наверняка осталась ещё одна пара контролёров. И если они поймут то, что сейчас здесь произошло... то они сразу же постараются принять меры. Подключившись к управлению своего корабля, кондорпа приказал ему открыть шквальный огонь по соседнему кораблю. Несмотря на то, что это был корабль контролёров, а соответственно он и был вооружён и защищён сильнее, тот самый прозрачный переход, который соединял два корабля, сыграл против него. Ведь именно благодаря этому переходу корабль был вынужден выключить силовое поле защищающий его, чем и воспользовался преступник, нанеся в незащищенный корпус корабля мощный энергетический удар прямо в то место, где находился энергетический узел корабля противника. Достабилизировав этот узел, Кондур Пау приказал своему кораблю немедленно начать движение на выход из этой системы. Резко рванувшийся вперед корабль оборвал прозрачный переход, соединивший два корабля, и словно ошпаренный понёсся к выходу из системы. Он уже не видел, как оставленный сзади него корабль контролёров медленно набухал перед тем, как взорваться. Но главного Кондурпа также не заметил. В последнем своём импульсе с этого корабля ушла информация о совершённом им преступлении. Теперь он был объявлен в розыск везде, где только могли встретить представители расы Чизахи. Более того, все это произошло в системе «Кольцо Ларва» на глазах у сотен тысяч разумных существ, которые с огромным ужасом наблюдали за происходящим. На их глазах два корабля одно из самых величайших раз. сначала соединились словно прозрачной пуповиной, потом от одного из них корпус второго ударила мощная серая молния, после чего напавший корабль резко рванулся в сторону — и с огромной скоростью стал уходить из системы. Оставшийся корабль начал медленно дрейфовать, становясь все больше, словно его распирала изнутри какая-то сила. Спустя несколько секунд этот корабль с яркой вспышкой взорвался. Эта вспышка уничтожила все то, что могло напоминать о присутствии этого корабля в системе. Но она не уничтожила память разумных. только что на их глазах между собой устроили бой два корабля одной из тех самых рас, которой многие поклонялись. Это настолько ужаснуло присутствующих, что никто не стал мешать кораблю беглецу. Но репутация расы Чизэхи, как самой мудрой и уравновешенной расы, была подмочена навсегда. Империя Агров. Очередное заседание совета глав великих домов Империи Агров проходило в привычном для них ритме. Все главы великих домов, словно с цепи сорвавшиеся с корты, переругивались между собой, яростно пытаясь доказать друг другу собственную важность и значимость. Только один глава великого дома, дома Хонар, задумчиво и невозмутимо наблюдал за происходящим. Его дом был не настолько велик и значим для империи, чтобы он мог себе позволить подобное поведение». Тем более он не мог себе позволить в открытую начать оскорблять кого-нибудь из присутствующих здесь. Слишком уж они были сильны по отношению к его дому. Но сейчас, даже несмотря на его невозмутимое лицо, можно было угадать проскакивающую в его глазах улыбку. Ведь это он заставил их сцепиться между собой одной простой фразой. Кроме него еще только один глава великого дома продолжал сидеть невозмутимо и время от времени подавал свой голос. Тот самый глава дома Нуала, из-за которого сейчас и вышла вся эта грызня. Но все то, что происходило сейчас, настолько уже надоело главе великого дома Хонор, что он решил все это прекратить. Тем более, что у него для этого были все возможности и способы. Для начала он дождался, пока затихнет очередная волна обоюдных оскорблений и обвинений, после чего просто поинтересовался о том, или присутствующие здесь главы Великих Домов о возникновении одной проблемы. Естественно, что никто из них не знал абсолютно ничего, о чем идет речь. Когда он просто сообщил им о том, что, согласно имеющимся у него данным, Федерация невы принимала самое деятельное участие в поисках поющих на своей территории. И более того, по имеющейся у него информации, тот поиск был результативным. Лучше бы он молчал. Все присутствующие главы Великих Домов буквально взорвались разъяренными криками. Начал кричать даже глава Великого Дома Нуала, причем настолько громко, что даже умудрился заставить замолчать всех остальных. Главе Дома Хонор только это и было нужно. В ответ на оскорбление, палившееся грязным потоком со стороны главы Дома Нуала, он ответил одной короткой фразой. Но эта фраза заставила того замолчать и обмякнуть в своем кресле. Он просто у него спросил о том, в курсе ли он того, что один небезызвестный пиратский клан не так давно был полностью уничтожен военным флотом Федерации Нивэй. Видимо, это известие было очень сильным ударом для главы дома Нуала. Кроме того, глава дома Хонор, решив добить своего оппонента, поинтересовался также... В курсе ли тот, что все его заказы, которые он делал различным пиратским кланам или кланам убийц, оказались под угрозой срыва по одной простой причине – они все уничтожены? На эти вопросы у его оппонента ответов не было. Он был шокирован этой информацией настолько, что не выдержал и молча покинул помещение совета. Все присутствующие главы великих домов удивленно переглядывались между собой. Подобные реакции от него просто никто не ожидал. Ведь у него всегда были дополнительные планы и ответы на все вопросы. Но только, видимо, не в этот раз. Они попытались выяснить нужную информацию о произошедшем у главы дома Хонар, Но на все их вопросы он ответил коротко. Ответ на эти вопросы знает только глава дома Нуала. Чем ввел их в еще большее ошеломление. Ведь несколько слов, прозвучавших из его уст... считались настолько грязными и неприличными для высшего сословия империи Аграф, что считались даже запретными. Но, судя по реакции главы Великого дома Нуала, это были не пустые слова. Дождавшись окончания заседания Совета, глава дома Хонор направился в собственную резиденцию, чтобы снова собирать отчеты от своих агентов. «Сейчас его маленькая месть удалась». Глава домануала просто разбит его рассказом о том, что все его контакты, на которые он так рассчитывал в охоте на эту девчонку, были просто уничтожены. Даже сильный пиратский клан, которому он предлагал 500 миллионов кредитов за поимку этой непослушной дамочки, был полностью уничтожен в результате спецоперации патрульных сил Федерации Нивэй. Именно об этом главе Дома Хонора сообщил его агент, который занимал некую должность в Службе Безопасности Федерации. Кроме того, именно этот агент также сообщил о том, что в Федерации проходил розыск представителя расы поющих. Сейчас глава Дома Хонор очень надеялся на то, что этому агенту удастся узнать о результатах поисков поющих на территорию Федерации. Ведь от этого зависело очень много. Хотя ввиду последних событий, часть планов по перехвату ресурсных систем в Империи, главе Великого Дома Хонор пришлось пересмотреть. ведь он очень сильно рассчитывал на те самые ресурсные системы, которые принадлежали Великому дому ОИИМ. Весь его расчет был на то, что раз глава этого Великого дома сейчас находится в заключении и домом руководит Совет Старейшин, то он мог бы потребовать любого из Великих домов, чтобы ему отдали именно их ресурсные системы. Все остальные явно бы на это согласились, так как они при этом абсолютно ничего не теряли. так как это не их Великий Дом потеряет стратегически важные системы. Но теперь этот Великий Дом категорически запрещено трогать. Ведь у них случилось такое горе. Сошедшая сумма бывшая глава Великого Дома сбежала из мест заключения и сделала все, чтобы уничтожить совет старейшин своего Великого Дома. Сейчас он, конечно, понимал, чего именно она этим действием добивалась. Ведь если старейшин не было... то главу Великого дома никто не мог бы отправить в заключение, ведь Великим домом нужно кому-то управлять. Но, к ее сожалению, откуда-то появилась ее родная дочь, которая была наследницей названия главы Великого дома и, соответственно, стала главой Великого дома у им Эту девушку он еще не видел на собрании глав Великих домов по одной простой причине. Она сейчас пыталась навести порядок на территории своего Великого дома исправить те ошибки, которые успела совершить ее мать. Таким образом, ей просто некогда было ходить на все эти ненужные заседания. Тем более, что она просто не могла претендовать на какой-либо контроль над поющим, в отличие от всех остальных глав Великих Домов. Поэтому главе Великого Дома Хонор пришлось обратить внимание на другие ресурсные системы, имеющиеся во владении Великого Дома Нуала. Хотя они были немножко беднее, чем у Великого Дома Оим. Но все же они приносили стабильный постоянный доход. А с учетом того, что сейчас все главы Великих Домов настроены против главы этого дома, то проблем с подобным решением у него быть не должно. Главное, чтобы он действительно смог найти этого самого поющего. А вот это была очень важная проблема. Ведь согласно последнему донесению его агента, за этими поисками стояла империя серпентейров. А он уже знал то, что эти серпентейры очень ревностно относятся к тому, что имеет отношение к их империи. Если бы поисками занимался какой-то другой офицер службы безопасности федерации, то у главы Великого дома Хонор был довольно неплохой шанс на то, что он мог бы попытаться подкупить его и перекупить у него информацию про поющего. По крайней мере, чтобы успеть до того, пока поющего не увезли на территорию империи серпентейров. Ведь, в отличие от Содружества, представители империи Аграф на территориях, принадлежащих империи серпентеров, не пользовались никаким уважением. Для них Аграфы были обычными разумными. Такими же, как и все. Это в Содружестве они могли изображать из себя высшую расу, которая гораздо мудрее, умнее и сильнее. А серпентерам было все равно и если они пошли на то, что решились на инспирирование поисков на территории Федерации Нивэй, то они вряд ли отдадут то, что считают своим. Но, к сожалению, этими поисками в Федерации занимался лично генерал Службы безопасности Федерации Кром Таир, который был известен своей неподкупностью и упрямством. Проще было его убить, чем подговорить или подкупить. Тем более, что сейчас этот разумный стал куратором Службы безопасности от имени только что выбранного канцлера Федерации. Эта должность сделала этого разумного практически руководителем всей службы безопасности Федерации Нивэй. Благодаря этому глава Великого дома Хонор уже даже потерял несколько своих довольно высокопоставленных агентов в службе безопасности. Они просто подали рапорт об отставке. И он их вполне понимал, ведь, зная характер этого генерала, трудно было предугадать его последующие действия. Наверняка в первую очередь он попытается полностью проверить службы безопасности Федерации на присутствие в ней различных ненадежных элементов. Но это все будет потом. Сейчас же глава дома Хонор хотел получить нужную ему информацию и постоянно давил на своего агента, требуя ее предоставить. В своем последнем сообщении его агент сообщил своему работодателю о том, что напал на след информации о той самой девчонке, которую так яростно разыскивал глава Великого дома Ноала. И сейчас глава Великого дома Хонор ждал его сообщения, от которого зависело практически все его существование и существование его Великого дома. Ведь те планы, которые он в последнее время планировал, разрабатывал, напрямую касались именно той информации, которая хранилась в голове у этой девчонки. Как ее там звали? Мейри Литернуала? Ну что ж, главное, чтобы эта информация не оказалась пустышкой. Агенты. Линди Кроузин уже привычно закрыла за собой дверь пустого офиса и направилась в свою квартиру. Последняя ее комбинация, которую она провернула вместе с генералом службы безопасности Федерации Кромом Таиром, принесла ей приличный доход. Главное, чего она опасалась, так это того, чтобы ей не принесли проблемы последствия той комбинации, которую тогда придумал генерал. Но, судя по тому, что заказчиков и след простыл, комбинация была удачной, и никаких претензий от них она не получит. Сейчас ее дела более или менее стабилизировались. Пошел небольшой доход, поэтому после работы девушка могла спокойно расслабиться и сидеть в кафе напротив офиса. Но в этот раз ей не дали отдохнуть, Подошедший к ее столику разумный предъявил идентификатор Службы безопасности Федерации Нивэй, после чего попросил разрешения присесть за стол. Этот довольно высокий тролл представился офицером для специальных поручений самого генерала Крома Таир. Сейчас по какой-то странной надобности генералу срочно понадобилась информация о том самом объекте, который она разыскивала для заказчика. так как у генерала возникли некоторое подозрения про законопослушность этого объекта. Когда он это сказал, у девушки словно кошки начали царапать внутри. Она ощутила какое-то подозрительное беспокойство. Это несмотря на то, что она действительно видела этого офицера возле кабинета генерала. У нее создалось странное впечатление о том, что этот офицер лезет не в свое дело. если бы он имел доступ к этой информации, то генерал сам бы ему объяснил, где находится объект, который разыскивал заказчик, так как именно он тогда предоставил ей нужную информацию. Кроме того, этот офицер начал вести себя как-то подозрительно. Он как-то нервно оглядывался и пытался ее торопить с ответом. В ответ на это девушка заявила ему, что пока не имеет информации о перемещениях объекта, а знает только то, где этот объект находился в то время, когда она делала отчет для заказчика. Со спокойной душой девушка назвала ему ту самую систему, где в последний раз находился корабль «Витязь», на котором находилась разыскивая ими всеми девушка. Но она словно случайно забыла и не указала ему информацию про то, на каком именно корабле она находилась. судя по искривившемуся лицу офицера, это была совершенно не та информация, которую он хотел бы услышать. Но то, что он вел себя так неадекватно, очень сильно насторожило Линди. Девушка вызвала через нейросеть генерала и послала ему запись этого разговора. Она словно чувствовала то, что приближаются какие-то неприятности. Поэтому, когда генерал Кром-Таир ей ответил, она начала транслировать ему разговор прямо в процессе. Через несколько минут, когда офицер понял, что ничего нового он от нее не добьется, он попытался вежливо распрощаться и для чего-то протянул ей руку. Но какое-то чувство беспокойства не дало девушке ответить ему подобным жестом. В ответ он только сердито фыркнул и развернулся, чтобы уходить, когда внезапно девушка почувствовала легкое головокружение. Она вдруг вспомнила, что когда он протягивал к ней руку, Под его ладонью как раз находился ее стакан, из которого она сейчас отпила глоток напитка. Он явно что-то подбросил стакан, пока она отвлеклась на него. Помещение вокруг завертелось, и она только увидела краем глаза, как ей навстречу несется пол. «Ну что, красавица, может, хватит спать?» Веселый, явно знакомый голос внезапно вырвал Линди из обнимающей ее темноты. Медленно открыв глаза, девушка увидела, что лежит в медкапсуле, и над ней своей ярко- белизной сверкает стерильный потолок больницы. Скосив глаза, она увидела, что рядом с ней сидит, улыбаясь генерал Кром-Таир собственной персоной. «Что случилось?» — облизав сухие губы, спросила Линди. «Как я сюда попала?» «Как ты сюда попала?» — весело смыкнул ей в ответ генерал. «Да все очень просто. Этот гадёныш просто отравил тебя». Он не собирался оставлять тебя в живых, прекрасно понимая то, что ты сразу же поинтересуешься у меня по поводу его прав на подобную информацию. Поэтому и позаботился о том, чтобы ты не выжила. Хорошо еще, что ты догадалась связаться напрямую со мной. Я сразу же послал в то кафе свою оперативную группу, которая перехватила агента Аграфов и успела доставить тебя в больницу. яд конечно, хороший, надежный. Только служба безопасности, прежде чем использовать какой-то ед, заранее для него разрабатывает противоядие. А этот гаденыш об этом забыл. «Что теперь со мной будет?» — поинтересовалась Линди, пытаясь подняться. Во всем ее теле чувствовалась сильная слабость. «Мне теперь что, никуда выйти нельзя будет, чтобы не наткнуться на ваших агентов, которые работают на кого-то на стороне?» «Нет». После ее слов с генерала слетела вся веселость. «Теперь ты можешь не переживать. Этот гаденыш и еще несколько таких же теперь будут обживать рудники после того, как принесут пользу для службы безопасности Федерации. Мне надо, чтобы они передали немного нужной мне информации для своих работодателей. А потом, так уже быть, я отправлю их на заработки. Пусть и Риди зарабатывают для Федерации». Слушая такой разъярённый монолог генерала, оскорблённого в лучших чувствах, девушка медленно выбралась из медкапсулы и одела лежавший рядом комбинезон. Всё это было понятно. Его оскорбило то, что рядом с ним оказался чужой агент. А ведь он этому офицеру даже в чём-то доверял. Немного пообщавшись с генералом, девушка выяснила, что дело, в котором она в прошлый раз участвовала, получило новое продолжение. И теперь великие дома Империи Аграф, у которых не получилось перехватить объект с помощью пиратского клана, будут пытаться перехватить его как-нибудь по-другому. Только что она участвовала в операции, благодаря которой была ликвидирована целая группа законспирированных агентов этих великих домов, которые сумели пробраться в службу безопасности Федерации Нивэй. Благодаря девушке удалось перехватить одного из главных этих агентов. За это генерал выплатил ей довольно щедрое вознаграждение и повысил гражданский рейтинг. Попрощавшись с генералом, девушка покинула больницу. Выйдя из здания, Линди Кроузин медленно обернулся и покачала головой. Что-то ей эта работа частного сыскного агентства не приносила ни радости, ни удовольствия. Одни сплошные нервы. если не считать того, что только что не ее могли вообще-то и убить. Конечно, она отлично понимала, что любая деятельность может рано или поздно привести к смерти. Даже обычная жизнь. Но вот беда. Слишком уж она ее любила, имеется в виду жизнь, чтобы вот так вот по-глупому умирать за чьи-то интересы. В этом случае она предпочитала преследовать свои личные интересы. Направившись себе домой, Девушка задумывалась о том, что, может быть, ей стоило бы поменять свою специализацию. Стать, например, наемницей. Ведь ее сбережения особенно в свете последних дней, может хватить на довольно неплохой корабль четвертого поколения. Она, конечно, не претендует на какой-нибудь линкор. Но хотя бы тяжелый крейсер, благодаря которому она сможет начать собственное дело, приобрести вполне реально. Только бы дожить до этого момента. Когда эта мысль мелькнула в голове девушки, она грустно усмехнулась. Кто же знал, что такое может произойти с ней, довольно опытным оперативником сенатора. И к сенатору даже сейчас не пойдешь, чтобы просто пообщаться, ведь она стала канцлером. И к ней теперь просто так не подъедешь. Разве что, если она сама тебя вызовет. А этого девушке очень не захотелось. Она еще не забыла то, ради каких дел ее обычно вызывал сенатор. Некоторые из этих дел до сих пор могут ей чем-нибудь аукнуться. Еще раз решительно тряхнув головой, девушка ускорила шаг. Решено. Пора бы ей покинуть эту планету в поисках более интересных дел, ну и, естественно, доходов.